Глава тридцать вторая. Тадиан. Зло выводя строчку за строчкой, я кусал губы и тихо ненавидел весь мир. Няню, что свалилось из ниоткуда, короля, который стремился женить отца, и папу, за то, что не хочет даже выслушать меня. «Приказы, приказы, приказы!» — скрипел зубами. Казалось, мне нечем дышать от страха. Даже вспоминать о том, как ждал отца, дрожа от ужаса, приведя очередного гонца, было больно. Ночные кошмары, в которых я видел папу убитым, до сих пор приходили ко мне. Кусь лизнул меня в щеку, и я отбросил пера. «Хватит! Довольно приказов!» — обнял питомца и простонал. «Почему отец и сейчас делает все, что говорит король? Ведь война давно закончилась. Разве мы не заслужили жить, как хотим?» Глюк тихо всхлипнул и пошел пузырями. «Редкий случай, когда надо бы собрать с него слизь, пригодится для каверс на отборе». Редкое растение, которое папа привез из похода, выделяло особое вещество только когда было чем-то расстроено или растрогано. Можно сказать, что это его слезы. Я осторожно отставил куся, который мгновенно переключился на книгу и, схватив ее, начал мотать головой из стороны в сторону, словно желал исполнить мою мечту и разорвать проклятый кодекс в клочья. Я же свернул листку лечком и аккуратно снял с глюка вязкую прозрачную жидкость. Дернул уголком рта. Вот смеху будет. Осталось только придумать, как сделать так, чтобы всем невестам досталось по капельке. И при этом не досталось мне. Боюсь, если меня поймают, отец окончательно выйдет из себя. Упрямо поджал губы. Все равно не собираюсь отступать. Вернулся за стол и быстро доделал задание. Да, я помнил наизусть каждый постулат, но не собирался применять их в жизни. Не хотел, чтобы моя семья страдала так же, как я когда-то. Отец даже не понимает, каково это — постоянно ждать плохих вестей. Порой мне казалось, что быть в самой гуще событий было бы проще. Сложив листы, придавил их пресс-папье, поставил задремавших питомцев на окно, а сам тихонько выскользнул из библиотеки. И не через дверь, которую отец запер магией. Хоть какая-то польза от няни! — ухмыльнулся, протискиваясь в пыльный тайный ход. Вспомнил, как потерял Ирму из виду и бегал в поисках этой назойливой женщины, боясь, что она пострадала. Поежился и недовольно проворчал. Вовсе не волновался. Ощутил, как что-то тянет меня назад, и оглянулся. «Кусь, хочешь со мной?» «Ладно, только тихо!» Пробирался по темному ходу, подсвечивая себе артефактом. А питомец прыгал следом. В какой-то момент остановился и вынул лист, где чертил примерный план. «Так, наверное, мы здесь!» Надо пройти в зал, то есть пересечь этот перешеек, и пробраться через этот коридор. Хочу успеть на объявление. Будет смешно посмотреть на вытянувшиеся физиономии невест, когда папа сообщит им о в Крольф. Чтобы пролезть в перешеек, пришлось забираться на выступ, и я помог Кусю, подсадив его. Потом медленно пополз по пыльному полу, продолжая говорить. Уверен, никто из этих самодовольных куриц и клюшку в руках не держал. Даже если не так, все равно будет ржака». Ты б видел, как Ирма пыталась по мечу попасть? Думал, у меня живот лопнет от смеха». Выбрался с другой стороны и помог Кусю. Тот лизнул меня в щеку, и я поморщился. «Что, думаешь, мне было весело играть с няней? Я только смеялся над ее неуклюжестью. Прекращай болтать глупости, иначе оставлю здесь». Конечно, я бы так не сделал. Кусь для меня больше, чем растение. Но признаться в этом означало признать свою слабость. А слабость, как говорил отец, — это мишень для противника. Не хотелось, чтобы питомец пострадал. Стой тут! приказал, осторожно заглядывая в едва заметную дырочку. Ага, все получилось, мы на месте. Вот и невесты стоят в ряд, как на подбор, одна другой страшнее, разве что няня не раскрашена, как кукла на базаре. Вкуса у нее нет, но все же не так безнадежно, как другие. Хихикнул, глянув на питомца: Представь, как от жары все эти краски поплывут. Я как-то случайно плеснул масло на свой рисунок. Тогда же Зен вздрогнул, когда увидел результат. Выпросил у меня и отнес в подвал. Говорит, крыс там стало меньше. Еще раз заглянул в зал. Претендентки держались вместе, а вот няня стояла в сторонке. Отца и короля все еще не было видно. Я внимательно осмотрел Ирму и заметил, что вместо туфель на каблучке она выбрала ботинки. Неполная дура. И хватило ума не обвешиваться украшениями, которые могут мешать в игре. Может, и выиграет этот тур. В этот момент двери распахнулись, и в зал стремительно вошел король, за которым шел мой отец. Его величество устроился на троне, а папа разразился благодарственной речью, в которую умудрился отметить каждую из девушек. Вот только об Ирме и слова не сказал. Как-то даже обидно стало за няню. А теперь суть следующего испытания. О, настал тот самый момент! Услышав о Крольфе, невесты растерялись. Воспользовавшись этим, отец откланялся, Следом вышел ухмыляющийся король, а претендентки подняли шум. Возмущенные до глубины души, они отзывались о моем отце так, что я решил добавить слизь глюка в утренний чай. И только Ирма промолчала. Слуги попросили невест проследовать в свои покои, и я тоже собирался вернуться в библиотеку, пока отец не заметил моего отсутствия, как вдруг услышал тихие голоса. Две женщины перешептывались совсем рядом со мной. Слышала, что эта выскочка ушла с генералом и его сыном, и отсутствовала несколько часов. Думаю, что отбор лишь пыль в глаза. Невеста уже избрана. Так унизительно. Ты же изучала бытовую магию. Раздался голос, наполненный такой ненавистью, что у меня мурашки по телу побежали. Вот что я придумала. Выслушав их план, я едва мог дышать. Разве можно так с живым человеком? Да, я тоже плохо поступал с няней, но не пытался навредить ей. «Надо рассказать отцу!» — выдохнул и, подхватив кусь, побежал обратно. Пришлось отпустить питомца, когда проползал по перешейку, а когда опустился с другой стороны, не увидел растения. Свернул не туда? «Догонит!» — решил и, махнув рукой, помчался по пыльному ходу, но все равно не успел. Когда вернулся в библиотеку, застал отца у стола. Просматривая мои записи, папа даже не обернулся, лишь проговорил тоном, от которого внутри все перевернулось. «Написано без единой ошибки». Бросил бумаги на стол и обернулся. «Папа, твоя няня...» «Довольно!» — рявкнул отец, и сердце холодным камушком провалилось в желудок. «Моя чаша терпения давно переполнена». Шагнув ко мне, вырвал из руки кулек, принюхавшись, поморщился и развеял слизь глюка одним щелчком пальцев, а потом снял с шеи цепочку с кулоном и надел на меня. «Это вынужденная мера, Татьяна. Ты не слушаешься, запереть тебя не выходит». Все равно находишь выход и пытаешься навредить окружающим. Я должен защитить тебя от самого себя. Разбужу, когда все закончится. И тут я понял, что это за кулон. Артефакт, погружающий человека в глубокий, долгий сон. «Папа, погоди!» — вскричал я. «Ирма в...» «Смертельной опасности».